На следующий день я заказала посылку для Джады Чинли и оплатила её анонимно с хранилища аэропорта. Как и ожидала, эту доставку взял Игнат, и как только он явился по адресу, сам запустил цепь неотвратимых событий. Дверь третьей комнаты была приоткрыта. Я коснулась ручки перчаткой и осторожно заглянула внутрь. В глубине комнаты, у стола над моим визором и сканером чипа контроля стоял мужчина. Оба устройства были включены. и явно отражали работу программы корректировки истории гражданина. Мужчина нервно мотал головой из стороны в сторону, изучая то одно, то другое. "Кто вы и как сюда попали?" возмущённо спросила я и захлопнула дверь. Тот вздрогнул и почти отпрыгнул от стола. Я резкими шагами пересекла комнату и закрыла спиной свои устройства. "Вы нарушаете кодекс. Я вызову стражей", пригрозила я. Он тяжело сглотнул и Нервно пригладил взъерошенные волосы и прошептал: "Мне сказали, что вы можете помочь, пожалуйста". Каким же жалким он выглядел, мялся на месте, тёр влажный лоб дрожащими пальцами. Совсем не похож на заносчивого, самоуверенного Игната из моего прошлого. Хотя те же бесцветные волосы и глаза, асунулся сильно постарел за 2 года. Венка на шее ритмично пульсировала. "Я же знаю, что вы не вызовите стражи". С намеком покосился он на сканер. Вы работаете с историей? Не думал, что возможно удалить некоторые события из нее, а теперь и сам вижу. По-прежнему пытается угрожать. Усмехнулась я. Зачем вы здесь? Оперлась я на край стола. Я кое-что нарушил. Опустил глаза он, но тут же затряс головой. Но ничего запретного. Просто за это. Смерть едва удержалась от насмешливого тона я. Егнат напряжённо поднял плечи и растерянно уронил их. Не не знаю, как нашли меня? Случайно? Случайно меня не находят, покачала головой я. Но это не важно. Код от этой двери не получают просто так. Значит, обратились через своего. Да, я свой, охотно закивал он. Я расслабила плечи и отклонилась назад. Капюшон сполз. Некрепкий узел на макушке рассыпался, и рыжие локоны упали на грудь. Игнат на секунду задержал дыхание и часто заморгал. "Чего вы так испугались?" насмешливо вскинула бровь я. "Ничего, просто. Я вам кого-то напомнила?" "Нет, никого". Несколько долгих секунд я пристально разглядывала его, а он всё ещё сомневался. По верному ли адресу пришёл? сядьте и наклоните голову. Кивнула я на кресло. Посмотрим, что там у вас. Игнат настороженно сел и сутулился. Я подошла вплотную и посмотрела на его беззащитную шею. Ямка между третьим и четвёртым позвонком так и манила. Кисер в миг бы рассёк хрящ, и твоя голова покатилась бы к моим ногам, проплыла ледяная мысль. Но я моргнула, мягко улыбнулась и поднесла свой коммуникатор к затылку Игната. К чипу подключилась мгновенно и запустила настоящую программу корректировки, а не ту пустышку, что красовалась на визоре до этого. Перевела управление на визор и вернулась к столу, делая вид, что изучаю историю. Я мельком посматривала на Игната. От напряжения тот юрзал на месте и подергивал плечами. Так не годится. Пульс зашкаливает, избивает частоты. Мне нужно, чтобы вы успокоились. Не утерпела я. Я протянула ему прозрачную пластинку и стакан воды. Выпейте и дышите глубже. А вы поможете? Помогу, но мне нужны подробности. Игнат был так испуган, что принял пластинку без сомнений и откинулся в кресле в попытке расслабиться. Рассказывая Игнат, отбросила церемонии я. Тот напряжённо посмотрел на визор в моих руках и втянул голову в плечи. Я всегда любил одну женщину. Отец был против. Но мы всё равно встречались. Эмоции меня не интересуют, факты, прервала я. Я перебрался на Микеру, чтобы быть с ней, но она состоит в браке. Сегодня нас увидел её муж. Игнат досадно поморщился. Это тощий недоносок. Если её спросят, как всё случилось, ей не скрыть правду, как и мне. Как это исправить? Раньше головой надо было думать, но нет, вы же ждали меня. Мысль одна заобладировала я, и мстительно улыбнулась. Пока он не сможет заявить, у меня есть шанс всё исправить. Почему не сможет? С подозрением прищурилась я. Я ударил его, потупился Игнат. Бедняга Ченли. Такова я не ожидала, но на пути к цели всегда есть жертвы. Сильно покалечил. Он в коме, дёрнул плечом Игнат. Моя девушка боится вызывать медиков. Я вспомнила добрые глаза китайского парня. Он, конечно, сам виноват, что не уследил за женой, но не заслужил такой расправы. А что, девушка, сильно любит тебя? со скукой в голосе спросила я. Мы всегда любили друг друга. Да, а вы с жадой два сапога пара. Так ведь говорят русские, усмехнулась я и пристально посмотрела в глаза Игнату. Откуда вы знаете? удивился он. Ты забыл, к кому пришёл? Хмыкнула я и опустила глаза к визору. Я твою историю насквозь вижу. Он скептически прищурился, но молча следил за движениями моих рук. Да, трудно быть тугодумом. Что я буду вам должен? Пустяки. Люди ведь должны помогать друг другу, усмехнулась я. Он тяжело выдохнул и умыв бледное лицо руками, стал раскачиваться из стороны в сторону. Всё, готово. Довольно улыбнулась я. А переведя глаза на Игната, выпрямилась и завела руки за спину. А что вы сделали? настороженно поднялся он. Всё, чтобы ты мог продолжать наслаждаться жизнью, равнодушно повела плечом я. Игнат недоумённо потёр шею и растерянно поводил глазами по комнате. Я сложила свои устройства в рюкзак и поставила у двери. Я же должен знать, что вы изменили. А если меня вызовут на допрос, уже не вызовут? Что? Нахмурился он и шагнул ко мне. Что это значит? Я помедлила, и когда у того начал дёргаться глаз, отступила на шаг и проговорила: "Знаешь, пожалуй, я передумала насчёт оплаты. Сделай пару признаний". "Каких признаний?" совсем потерялся он. Давно мучает вопрос: "За что же я заплатила Безару Логарту?" "Кому?" недоумённо протянул Игнат. Хамонис, с которым ты и твой отец заключили сделку. Какую сделку? Округлил глаза тот и попятился. Надо же, а ты и забыл, усмехнулась я и медленно подступая к нему, провела пальцем по шее. А моё тело помнит, как он душил. Игнат замер, а потом во взгляде появилось узнавание и осознание. И когда он наконец понял, кто перед ним, как-то истерически задрожал. И нагнувшись на кресло, потерял равновесие и рухнул в него камнем. Рыжая. Да. Громко усмехнулась я. Похоже, моего имени ты никогда и не знал. Но ты же мертва, не веря своим глазам, просепел он. Я насмешливо вскинула брови и надвинулась на него. Ты не похожа на неё, я старалась, хищно улыбнулась я. Ну что, скажешь, как ты по мне скучал, или ответишь на мой вопрос? Он помрачнел, сжал кулаки, силясь не показать, как растерян, и сквозь зубы проговорил: "Отец оскорбил девушку на гитаре, выпил лишнего. Она оказалась сестрой стража. И хамони тогда не задержал его, потому что сам был пьян, но сказал, что не забудет и ещё спросит с него. А потом хамони связался с отцом и потребовал загладить вину. Т тобой. Да. Ведь заплатить штраф за нарушение гораздо дороже, чем расплатиться сестричкой Верна, как и обвинить во всем умершего отца. Он вскинул голову и недовольно сжал губы. Хотя о чем я? В ваших несчастных накоплениях на штраф бы не хватило. Я так быстро их потратила, даже не заметила. Так это была ты? выдохнул Игнат, догадавшись, кто прибрал к рукам все их кредиты. Технически, подмигнула я и хлопнула себя по бедрам. Ладно. Что ж, тут вспоминать и считаться. Мы вроде брат и сестра. Игнат явно шакираванный моим признанием, сцепил пальцы так крепко, что костяшки захрустели. Я сняла перчатки, спрятала их в карман и вспушила волосы у корней, а затем застегнула плащ и повернулась к двери, но замедлила и оглянулась. Но ведь общая кровь ничего не значит, да, Игнат. Он косился на меня из подлобья, так и не зная, что сказать. Но так и быть. Расскажу, что я сделала с тобой. С наигранным благородством взмахнула я рукой и вернулась к креслу. Я не меняла твоей истории, всего лишь добавила немного безумия. Ты ведь хотела освободиться от вины? Сумасшедших не наказывают. Будешь наслаждаться жизнью в медцентре на Заруне. Там, говорят, очень весело, когда испытывают новые препараты. Не удержавшись, засмеялась я. Ты, ты не могла звыл Игнат и схватил меня за рукав. Я так резко вырвала руку, что тот даже на месте не удержался и упал с кресла на колени. "Могла, как видишь", отчеканила я, грозно вытянувшись над ним. "Но я не больной, меня обследуют и докажу", отчаянно прокричал он. "Увы", прищёлкнула языком я. "Уже больной". Игнат так и стоял на коленях и неверище качал головой. Довольно скоро в своем мозгу увеличится одна маленькая область. Ты будешь все понимать, все чувствовать, но станешь не гибкоспособным. Ты, ты, начал задыхаться Игнат, но вместо слов у него вырывался лишь яростный хрип. Я наклонилась еще ниже и говаривала прошептала: нельзя принимать неизвестные препараты от незнакомцев. В детстве не научили? Ты могла ничего не делать, меня бы и так наказали. О, лишили бы жизни? Это как-то слишком просто. Смерть всего лишь тьма сознания, а вечные муки, сожаление и злость — это настоящее искупление. Я накинула капюшон и отступила. Ты всегда очень много говорил мне о психиатрическом центре. Наверное, сам мечтал туда попасть. Так, Игнат. Злорадно улыбнулась я. Исправь все. С бессильной ненавистью взмолился он. Я сделаю все, что захочешь. Попытка подняться не удалась, но он дотянулся рукой и ухватился за подол моего плаща. А что ты можешь? Ты жалкий неудачник, эгоист, считающий, что тебе всё позволено. Где твоя совесть? Что? Совесть? Вырвав плащ из его потных пальцев, зло прищурилась я, а потом заговорила на чистом русском. Наверное, вышло вся, когда ты сломал мне нос. Ах нет. Наверное, я потеряла её вместе с невинностью. Ох, даже не знаю, или у меня её никогда и не было. Дай-ка подумать. А, вспомнила. Последняя капля пропала, когда подсказала Ченли, как выиграть торги за жаду. Или когда вынесла приговор отцу. Помнишь, как он любил чай из трав? Я видела, как Игнат закипает от злобы, ненависти. Как краснеет и надувается его лицо. Да, он всё понимал. Я всё расскажу стражам, выкрикнул он в бессильной угрозе. Гордо расправив плечи, я растянула губы в улыбке. Ты уже ничего никому не скажешь, братец. До да этого я сестра мертва, а меня здесь и не было. Ты же не думал, что я просто микробиолог. Его лицо не просто покраснело, оно стало багровым. Я даже отступила на шаг, чтобы его не стошнило на мой прекрасный плащ. Почему ты просто не убила меня? прорычал он. Потому что я хочу, чтобы ты прочувствовал, как это быть одному и абсолютно беспомощным. Я наклонилась и в последний раз взглянула в эти уродливые, бесцветные глаза, полные ненависти, но и осознание, что его жизнь больше не принадлежит ему. И вдруг ощутила такое спокойствие и умиротворение, что мягко улыбнулась и вздохнула. Если бы я хоть капельку тебя ненавидела, то твои останки давно бы кормили червей на дантуре. Но я не испытываю к тебе абсолютно ничего. Выпрямилась, взяла рюкзак и вышла из комнаты. Теперь и вправду он больше ничего для меня не значил. Отомстила и простила, усмехнулась я, вспоминая Данира.